Глава двадцать седьмая Снова загрохотал гром. «Двери не открываются сами собой», — подумала Салли. «Значит, старошки кто-то есть». Молния вспыхнула опять, и на мгновение стало светло, как днем. Салли увидела идущего ей навстречу Дэвида Морея, который сердито хмурился, глядя на нее. «Он так смотрит, словно ненавидит меня», — мелькнула в голове у Салли. Подойдя к ней, Дэвид громко спросил, стараясь перекричать рев бури. «Что ты здесь делаешь?» Он положил руки на плечи Салли и склонялся к ее уху, иначе бы она его не услышала. Душ колотил по крыше у них над головами. Они стояли совсем близко друг от друга, но их разделял гнев. «На улице гроза?» — сердито отозвалась Салли. «Очевидно, ты ее не заметил?» Молния снова озарила коридор. Голубым сполохом. Дэвид протянул руку поверх плеча сали и закрыл входную дверь. Потом взял ее за руку и повел по коридору. Она слышала обрывки его фразы насчет того, что он пока еще не оглох. — раз уж ты пришла, взгляни, что здесь творится. Не знаю, что мне с этим делать. Они вошли в комнату, откуда только что вышел Дэвид. Это оказалась кухня. Здесь было достаточно света, чтобы разглядеть деревянный стол, пару стульев и плиту. В дальнем углу стоял посудный шкаф, а пол также был покрыт линолеумом. Следующая вспышка молнии была не такой яркой, а гром уже звучал тише. кухне примыкала крошечная буфетная с дверью на улицу. А оттуда дорожка по каменным плиткам, которой барабанил дождь, вела к большому темному строению. Очевидно, студии, сооруженной покойным Ходжесом. Дэвид снова взял Салли за руку. Поняв, что он собирается вывести ее под дождь, она крикнула, перекрывая шум не Дэвид!». Но, видимо, его голос звучал громче, так как Салли четко расслышала, как он переспросил «Что? Я не выйду под дождь!», заявила Салли, делая большие промежутки между словами. На сей раз Дэвид очевидно понял, так как он наклонился к ее уху и крикнул «Тут всего несколько шагов пошли!». И, обняв Салли за талию, он приподнял ее и быстро перенес по дорожке в открытую дверь напротив. Ну вот и все. Дэвид опустил Салли на пол. Здесь опять сухо. Но я промокла. Не может быть. Ты же под дождем была всего одну секунду, не понимая, почему ты не взяла плащ. Я не знала, что будет гроза. Он задумчиво посмотрел на нее. А как ты вообще здесь оказалась? Ты ведь не могла знать, что я приду сюда? Конечно, не могла. Ливень ослабел, а, может быть, крыша тут не так гремела. Во всяком случае, слышно тут было куда лучше. «Не могла, потому что я сам этого не знал», — сказал Дэвид, не замечая возмущения в голосе Салли. «Мне показалось, что разумнее будет сразу принести сюда все вещи, поэтому я вышел из автобуса на углу. Но теперь я не уверен, что из всего этого будет толк». «Почему?» — спросила Салли. «Они плохо видели друг друга, хотя здесь было не так темно, как в сторожке». На фоне двух огромных окон их фигуры казались тенями. Тень Дэвида и тень Салли. и впрочем, не нужен был свет, чтобы понять, что Дэвид опять хмурится. — Ну, как тебе сказать, освещение и правда хорошее? — Ну, дорогой, да здесь же темно, как в подвале, — не удержалась Салли. — Это сейчас, — объяснил Дэвид. — Естественно, я приходил сюда утром. — Еще бы вместе с Мойрой? — А почему бы и нет? — Ну, ты собираешься писать ее здесь, не так ли? — Даже не знаю, — — уныло проговорил Дэвид. — Не знаешь, будешь ли ты писать ее портрет? — Конечно, буду, — сердито отозвался он. — Но не знаю, стоит ли делать это здесь. Место немного отдаленное. Салли злорадно подумала, что Дэвид осведомлен о мышеловке из метафоры Уилфрида. Возможно, ему хотелось сыру, но шотландская осторожность брала свое. — Но, дорогой, разве ты не хотел этого? — промурлыкала она. — Сюда никто не будет заходить, чтобы взглянуть, как у тебя продвигаются дела с, с Медузой. Что еще тебе нужно? Дэвид стиснул ее запястье. Прекрати. — Прекратить что? — спросила Салли. — Твои намеки. Как будто я только того и хочу, чтобы остаться наедине с этой чертовой куклой. Мне этого не надо. Я хочу только написать картину и написать хорошо, черт меня дери. И ты будешь при этом присутствовать. «Это еще зачем?» «Ты будешь приходить на все сеансы и следить, чтобы Мойра не откалывала свои номера». «Дуэнни вышли из моды, дорогой!» — засмеялась Салли. «Кроме того, я не гожусь на эту роль. Могу себе представить чувства Мойры?» «Тебе что, очень важны ее чувства?» «А тебе?» — усмехнулась она. Дэвид отбросил ее руку с такой яростью, что она вскрикнула. «В чем дело? Ты мне чуть запястье не сломал!» Не смей так говорить, тебе хорошо известно. Тут он умолк. Казалось, будто они подошли к краю обрыва, и если сделают еще один шаг, то свалятся в пропасть. Сали хотела спросить, что именно ей должно быть известно, но не могла вымолвить ни слова. Дэвид прошел мимо неё к двери. Нам лучше вернуться. Но Салли не двинулась в место. В голове у нее словно вспыхнули свечи, огромные, сияющие, как звезды, И вдруг оказалось, что найти простые слова совсем не нетрудно. Я не хочу промокнуть. Но и Дэвид, как выяснилось, тоже не лез за словом в карман. Дождь уже кончился. Салли подошла к нему и выглянула наружу. С карнизов старушки ручьями стекала вода, но дождя больше действительно не было. Дэвид быстро перенес ее по каменным плиткам, потом вернулся запереть дверь в студии. «Утром перетащу вещи в дом», — сказал он. «Лучше уж работать там». Они прошли через кухню и открыли дверь в коридор. Там было по-прежнему темно, но блеснувший на мгновение огонек свидетельствовал, что дверь справа приоткрыта. Кто-то в комнате за дверью, возможно, воспользовался зажигалкой, чиркнул спичкой или включил фонарик. Салли цепилась в руку Дэвида, но прежде чем они успели произнести хоть слово, в комнате справа раздался смех. Ни один человек, слышавший этот смех, раньше не мог не узнать его. Он принадлежал Мойре. И при мысли о том, что Мойра застанет ее в темноте с Дэвидом, Салли задрожала от ярости. Достаточно хорошо зная Мойру, Салли прекрасно понимала, какие выводы она из этого сделает. Подело имени за то, что согласилась приехать в этот Мирфилдс. С другой стороны, это слабое утешение знать, что сама напросилась на неприятности и получила их в полной мере. Хорошо, что Дэвид ухватило ума придержать язык и не окликать Мойру. Быстро, закрыв дверь в коридор, Салли потянула Дэвида за руку, намереваясь пройти через буфетную, чтобы выйти наружу, через заднюю дверь. Если они обойдут вокруг сторожки и выберутся на аллею, им удастся ускользнуть незаметно. Но Дэвид принадлежал к той породе мужчин, которая громко спрашивает у жены, почему она ущипнула его или наступила на ногу, когда та пытается ему на что-то намекнуть. «Да куда ты меня тащишь?» — осведомился он, несомненно считая, что говорит шепотом. — Ш-ш-ш! Кто-то распахнул дверь справа и остановился в проеме. Это была Мойра. Трудно было не узнать ее монотонный, тягучий голос, когда она обратилась к кому-то, стоящему позади нее в темной комнате. Салли знала, что там темно, так как, еще подходя к старушке, заметила, что ставни закрыты. — Ты абсолютно уверен, что его доставят завтра? — — осведомилась Мойра, — потому что я не стану продолжать, пока этого не произойдет. В ответ послышалось какое-то невнятное бормотание мужского голоса. — Ну, я тебя предупредила, — продолжала Мойра. — Что касается Дэвида, то тебе не о чем беспокоиться. Я могу все устроить. Просто скажу ему, что это место не подходит. Пойдем, а то я опоздаю. И она вышла из сторожки, а мужчина последовал за ней. Они не видели его и не слышали его ответа. Одна дверь закрылась. Салли и Дэвид, стоя на каменных плитках дорожки, слышали, как Мойра и ее спутник направляются к калитке и выходят на аллею. Очевидно, там их ждала машина, так как через пару минут раздалось урчание мотора. Некоторое время они не двигались с места, ведь Мойра могла просто проводить мужчину и вернуться. — Можно идти, она уехала с ним, — сказал наконец Дэвид. Закрыв за собой скрипучую калитку, они зашагали по подъездной аллее. Только когда впереди показались освещенные окна дома, Салли заметила. — Ты начал о чем-то говорить старушки, Дэвид, но не закончил. — Разве? — Да, ты сказал, чтобы я не смела говорить таких вещей. — Понятия не имею, о чем ты, — проворчал он. Салли рассмеялась. — Дорогой, ты отлично все понимаешь. «Тебе придется сказать правду, потому что ты не умеешь лгать. Я заметила, что мэри не понравится, если я приду наблюдать за ее позированием. А ты спросил, тебе очень важны ее чувства?» «А я тогда спросила, а тебе?» «Но ты чуть не сломал мне запястье и заявил, что мне что-то хорошо известно. Я хочу, чтобы ты объяснил мне, что именно». Наступило молчание. Оба явно не собирались его нарушать. Салли взяла Дэвида под руку. Он не отстранился» что уже было хорошо. Но взрыв мог произойти в любой момент. Она вытерла мокрую щеку о грубую ткань его рукава. — Скажи мне, Дэвид! Он схватил ее за руку. — Ты отлично знаешь, что я хотел сказать и почему промолчал. Я скажу тебе, когда буду в состоянии это сделать, но не раньше. Салли хотелось и смеяться, и плакать, а больше всего дать Дэвиду звонку и пощечину. Веда в том, что пощечину можно вылепить только экспромтом. А стоит задуматься и воспитание не позволит вам совершить столь эксцентричный поступок. Ну, если приходится быть благовоспитанной, то можно, по крайней мере, успокоить бурю. — Какой же ты свирепый! — улыбнулась Салли. — И сами замечаешь, что делаешь мне больно. Нам лучше поспешить, иначе мы не успеем переодеться, и Эллен поднимет шум.